Поистине выстрадала. Еще не было транзисторов, и потому было тихо. Помню скромные дачи, грунтовую дорогу, небо яркой голубизны. На дощатой платформе станции Валентиновка какой-нибудь приезжий осведомлялся. «Мальчик, как тут пройти к Каторжанам?» Звучало обыденно, не страшно. Каторжане, посёлок Политкаторжан. На просеке, помню, очень старую женщину в белой блузе, в темной длинной до пят юбке. Почему-то я сразу признал в ней главную каторжанку и, прячась в кустах, смотрел, как она медленно идет об руку со спутницами, тоже уже очень пожилыми. И странно, мне долго не хотелось узнавать, кто она, как ее звать и что она делала давно, когда еще не было СССР, а был царь. Наверное, боялся утратить ощущение тайны. Но однажды я увидел. как она вышла из калитки, без зонта и косынки, седая, гладко причёсанная, освещённая закатным солнцем. Увидел, дернул отца за рукав. «Ты знаешь эту старуху?» — спросил негромко, но она тотчас живо обернулась, сверкнула глазами сердито и насмешливо и сердито насмешливо бросила. «Какая я тебе старуха!» Я струсил, отец смутился. Должно быть, Веру Николаевну никто не смел называть старухой, хотя в ту пору ей уже шел девятый десяток. В Валентиновке до Великой Отечественной школьникам я слышал про народную волю, про члена Исполнительного комитета народной воли Веру Николаевну Фигнер, сподвижницу Желябова и подругу Перовской, про казематы Петропавловки и карцеры Шлиссельбурга. «И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось». Потом, много лет спустя, и не внезапно, а постепенно, исподволь, и не только обликом Фигнер, освещенный закатным солнцем, не фотографической отчётливостью старых людей из подмосковного поселка, но как бы веянием нравственной чистоты. Некогда к духовной красоте таких людей испытывал высокое и трогательное чувство молодой человек, возвращавшийся из сибирской ссылки. На дворе был февраль 900-го, была Уфа, губернские канцелярии и лабазы, гимназия и колония правонарушителей, Уфа торговцев, чиновников, мастеровых. От этой пары дней у меня осталось в памяти лишь посещение старой народоволки Четверговой. Владимир Ильич в первый же день пошел к ней, и какая-то особенная мягкость была у него в голосе и лице, когда он разговаривал с ней. «Навестил в первый же день», — свидетельствует Крупская. «Особенная мягкость в голосе и лице», — замечает Крупская. «А ведь он беседовал с одной из тех, с кем спорил решительно, без уступок. Отчего ж сердечность, деликатность, уважительность? От того, что видел одну из тех, в ком воплощалась суровая совестливость, безоглядность борьбы с гнетом, слияние своего «я» со скорбями России». Ленин знавал многих подобных четверговых. Предшественники, они заблуждались и ошибались, но были честными воителями. И Ленин, тогда еще Ульянов, впитывал от них революционные навыки, с интересом выслушивал и запоминал рассказы о приемах революционной борьбы, о методах конспирации, об условиях тюремного сидения, о сношениях оттуда, слушал рассказы о процессах народников и народовольцев. Пишет Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Мемуаров Ленина нет. Однако в что делать, есть абзац, который Крупская признает автобиографическим. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными народной воле и которых молодые социал-демократы высоко уважали. Говорят, правда проста, но добыть правду непросто. Легко судить, когда история уже рассудила. Жизнь не разбита на параграфы, как учебник. Харистоматийность претила Ленину. Он написал, что марксизм — Россия поистине выстрадала. В резкой подчеркнутости глагола «чувство личное и неличное, страстное и горькое, ибо путь выстрадали ценою неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятные энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы. Прочтёшь ли такое на ровном дыхании? В предельной сжатости этих строк тяжкие людские судьбы, тоска одиночек, напряжение и трепет живой, ищущей мысли — Скандальный звон. «Россия революционной, противостояла Россия монархическая. Мечту о человеческом братстве, о социализме карала она уложением о наказаниях. На штыках часовых горели полночные звезды. В сумраке реяли соглядатые, пузыри провокации взбулькивали, как на болоте. Машина сыска работала бесшумно, неустанно». России монархической, противостояла Россия революционная. Народовольцы сражались, терпели поражение, истекали кровью. Осенённые виселицы писали «Наше дело не может заглохнуть, а вообще пусть нас забывают, лишь бы само дело не заглохло». Дело не заглохло. На иных путях осуществило его другое поколение революционеров, поколение человека, который знал, любил и высоко уважал бойцов, народной воли. В архиве тайной полиции, в катакомбах, где явственно следы мучителей и мучеников, блеснула мне однажды предсмертная записка безымянного узника. Записка обрывалась латинским фуемус, что значит: мы были, они были, и они остались. Не исчезают те, кто положил душу свою за други своя. After.